Глава 7. На часах было 5:08 вечера, когда Джереми собрал свои вещи и направился к двери. Суббота! раздался крик Кори, летящий через море рабочих столов. Джереми прощально взмахнул рукой, дав понять, что услышал, но шага не сбавил. Вскоре он уже прошел мимо стойки в главном холле и оказался на парковке. Там Джереми тяжело выдохнул, ощущая что, Как почти сразу же его отпускает напряжение. Жизнь в офисе то еще испытание. Как только Джереми сел в машину, его немедленно придавило тяжестью солнечного дня. Он потянулся к кнопке включения кондиционера, но это не принесло облегчения. Теперь на Джеррими со всех сторон обрушился горячий, спёртый воздух. Немного помогло открытое окно. По крайней мере, Теперь Джереми не задыхался. Кондиционер наконец-то подул холодным воздухом, и Джерми медленно задышал, контролируя вдохи и выдохи. Ему стало интересно, похоже ли ощущается, когда тебя душат. Короткий момент беспомощной тошнотворной паники, за которой следует внезапное чувство облегчения. Джереми, впрочем облегчение ничуть не интересовало. Нет. Его мысли, всецело целое занимала только боль и способы ее причинить. Механика боли одновременно замысловата и до обыденности проста. Фундаментальная дихотомия в действии. Физиологически боль требует совершенной симфонии химических реакций. Каждое звено этой цепочки должно сработать строго в определенное время, чтобы ощущение стало реальным. Стимул посылает импульс по периферическому нервному волокну, и тот попадает в соматосенсорную кору головного мозга. Если же что-то прервёт его путь, то ощущение будет утрачено. Для сравнения, запустить этот электрический импульс мог бы даже троглодит. Всё, что для этого требуется это тупой или же острый предмет в сочетании с физической силой. Абсолютно захватывающе. Джереми помнил первый раз, когда он увидел боль и опознал ее. Ему было лет семь, и он читал книгу в гостиной в том самом доме, в котором он жил и поныне. Он перевернул страницу и услышал знакомый звук. Эта машина его отца остановилась на подъездной дорожке. Дверь открылась, а затем хлопнула с такой силой, что было ясно: отец на взводе. Джереми слышал, как он бормочет что-то себе под нос, шипя и ругаясь, пока шаркает к своему сараю. Джереми подскочил и побежал на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Тогда он и услышал новый, незнакомый ему звук. Он исходил из багажника отцовского пикапа, и звук этот был полон агонии. Поначалу Джереми показалось, что там лежит раненый ребенок. Настолько человеческим и страдающим был этот плач, Эти подвывания, сопровождаемые тихими, болезненными стонами. Звук этот одновременно завораживал и отталкивал, и Джерми наполнила странное предвосхищение, охватившее каждую клеточку его тела. Летняя жара навалилась на него как тяжелое одеяло, зловещее, будящие дурные предчувствия, побуждающие спрятаться. Но Джерми шел и шел вперед, к кричащему существу скорчившемуся в пикапе, словно его тянуло туда невидимой нитью. Встав на подножку, чтобы заглянуть внутрь, он увидел перед собой испуганную лань. Джерми ясно разглядел ее сломанную ногу и открытую рану, которая тянулась от левого уголка рта вниз к плечу. Ее бока и живот поднимались и опускались с такими мучительными, трудными вдохами, что Джерми сам потрясенно, выпустил воздух из легких. Из ее носа капала кровь, а в глазах застыло дикое выражение ужаса и боли. До сих пор Джереми мог ясно представить себе эти глаза, стоило ему только закрыть свои собственные. Он не мог отвести взгляда. Несколько секунд он просто стоял там, разделяя кошмарный момент с этим прекрасным существом. Затем Словно по сигналу в воздухе зазвучала музыка. Его отец включил старое радио в сарае. Он всегда любил, чтобы во время работы играла музыка. Из динамиков полилась песня: "Эти сапожки сделаны, чтобы ходить в них", за авторством Нэнси Синатры. "Сын, спускайся оттуда. Ты её напугаешь, а мне надо, чтобы она заткнулась", скомандовал отец, появившийся из дверей сарая. Через плечо у него висела винтовка, и он сделал несколько взмахов рукой, прогоняя Джерми от кричащего животного. "Пап, что случилось?" осторожно спросил Джереми, спрыгивая на землю. Его отец прошелся ладонью по волосам песочного цвета, затем нервно потер подбородок. Раздался знакомый шершавый звук. Она выбежала на дорогу прямо перед машиной. «В "Следующий миг, передо мной уже лежит этот чертова тварь" вся перекорёженная. Не мог и её так оставить. Оружия я с собой не взял, так что пришлось вести её сюда, буднично объяснил отец. Он обошёл пикап сзади и опустил заднюю стенку грузового отсека. Теперь лань стала видно куда лучше. Она лежала на старой грязной тряпке, когда-то бывшей белой, но со временем приобревшей отвратительный бежево-пыльный оттенок. Под тканью Расплывались пятна крови. Язык вываливался у лани изо рта. Пока Джереми смотрел на нее во все глаза, отец успел подкатить к машине большую тачку. Хорошо, что ты здесь оказался, парень, сказал он, хлопнув Джеррими по спине так сильно, что тот пошатнулся. Что ты собираешься делать? серьезно спросил он у отца. Ну, нам придется ее убить. Мы были бы чудовищами. Если бы позволили ей просто так страдать. Джереми ощутил, как у него перехватило дыхание. Убить? переспросил он, не отрывая взгляда от Лани. Это жизнь, сынок. Нельзя позволять живым существам страдать без необходимости. Кроме того, существует определенная иерархия. Кто-то находится на вершине пищевой цепочки, а кто-то в самом низу. Жертвы этой Лани...» "Даст нам много отличного мяса", объяснил отец. Потом он резко дернул ткань на себя, и раненое животное содрогнулось от этого движения. "Давай, помоги мне стащить ее вниз". Джереми был ошарашен. Он совершенно механически помог отцу подтянуть ткань, слежавшую на ней ланью к краю грузового отсека, затем забрался внутрь и помог опустить ее в тачку. Крики лани стали громкими и настойчивыми. Она звала на помощь своих сородичей, но сейчас она находилась слишком далеко от дома. Лань ударилась о дно тачки с отвратительным стуком. Раздался негромкий треск, и лань закричала еще пронзительнее. Отец решительно повез тачку за дом, и Джерми безмолвно последовал за ним. Когда они дошли до деревьев, он помог выгрузить лань на траву. Встань рядом, сын. Отец поманил его к себе, и Джерреми пришлось отойти от животного. Затем отец прицелился. Он стоял, касаясь ботинком задней ноги лани, с винтовкой на изготовку, нацеленной ей в голову. Лань громко закричала, словно чувствовала нависшую над ней гибель. Смотри, целиться нужно между глаз, тихо сказал он. Убить раненое животное нужно быстро. И с этими словами он неожиданно нажал на курок. Джереми подскочил на месте от внезапного грохота. На секунду все словно замедлилось. Затем голова лани резко откинулась назад. Последовавшая за этим тишина навалилась сверху, выбив из него дрожь, словно холодный ливень. Какое-то время они молча стояли рядом. Джерми Отец. Теперь, оглядываясь назад, Джереми считал этот день важнейшим в своей жизни. Тогда он увидел страдание, боль и избавление, которые приносит смерть. Джереми зашел в дом и небрежно бросил ключи в миску с мелочью. Он представил себе, как этот внезапный стук металла об металл испугал его гостей. И мысли об их ужасе привели его в радостное возбуждение. Он прошел к раковине на кухне и принялся яростно оттирать руки, избавляясь от микробов, которых наверняка нахватал в офисе. Затем Жерми расстегнул рубашку и весь в предвкушении направился к двери, ведущей в подвал. Он сделал только одну короткую остановку, чтобы повесить рубашку на крючок, торчащий из стены. Затем, разгладив складки на своей белой футболке, Он открыл скрипнувшую подвальную дверь и принялся спускаться вниз.